Глава двадцать пятая. Не пугайся собственных мыслей, потому что если писать, вечно оглядываясь через плечо, никогда ничего не напишешь. Ники Джовани. Той ночью Сара плохо спала. Ей снилось, как они с Эллери разъезжают по улицам Парижа на Веспе, и Эллери во весь голос выкрикивает ей советы, как строить отношения с людьми. Проснулась Сара в полном раздрае. Ей просто требовалось с головой уйти в работу. Позже утром она проверила электронную почту. От: GloriaNet. Кому: Sarah Grayson. Дата: понедельник, 29 июля, 9:55. Тема: Моё последнее творение. Дорогая Сара, надеюсь, книга идёт хорошо. Я связала новый браслет. Такой милый узор. Просто захотелось поделиться с вами, потому что ваша мама всегда была для меня источником вдохновения. Надеюсь, вас порадует фотография в приложении. С приветом, Gloria Net, Alice Books Publishing. Сара открыла фотографию и посмотрела на браслет. И в самом деле, милый. Однако письмо в целом показалось ей слегка странноватым. Впрочем, это же Gloria. Может, ей просто захотелось услышать несколько добрых слов. Скорее всего, так и есть». Сара начала писать хвалебный ответ. А потом остановилась на полусловия. Снова открыла фотографию и присмотрелась повнимательнее. Запястье Глории покоилось на каком-то документе. Сара увеличила изображение. Под рукой Глории лежал чек от «Айрис Букс» «Эшеру Монро» «На 35 тысяч долларов». Сара прочла примечание на нижней половине чека и ахнула. «Аванс за пятую книгу Элли Ридоусон». «За пятую книгу? Эшеру Монро?» Сара вспомнила письмо Глории, что Джейн частным образом уже встречалась с ним в начале лета. Но когда Сара погуглила, у нее сложилось впечатление, что он не имеет к ней никакого отношения. «Просто владелец какого-то британского универмага». Фил сказал «Не переживай». Она снова набрала в гугле его имя, на этот раз добавив Эллери Доусон, и ахнула, откинувшись на спинку стула и читая разворачивающийся перед ней список. Запустив обе руки в волосы, она застонала. «Как она могла упустить это в тот раз?» Монро был сценаристом первого фильма про Эллере, и Джейн только что выписала ему аванс за пятую книгу. Сара отправила СМС-ку Филу. Потом позвонила ему, нетерпеливо постукивая ногой по полу и пальцами по столу. Попала на автоответчик. Она позвонила снова, расхаживая по комнате. Шею и спину сводила от напряжения. Снова автоответчик. Наконец пришло сообщение. Текстовая переписка. Понедельник, 29 июля, 10:27. Фил. Я, Варис, не могу говорить про аванс в курсе. Голосовал против, но остался в меньшинстве. Правление хочет, чтобы Манро написал развёрнутый план, как мы в Нью-Йорке. Джейн готовится просто на всякий случай. Сара. На случай, если я не смогу? Фил. Да. Сара: А кто-нибудь голосовал на вашей стороне? Фил: Нет. Сара бессильно обмякла на стуле. Фил: Не бери в голову Грейсон, работай. Сара: Ну как? Джейн же не может и в самом деле это всё провернуть. У нас контракт, вы владелец Айрис, сделайте что-нибудь. Фил: Напишу тебе после встречи. В ожидании Сара Доблеска отправила Оби Ванне. Наконец-то она получила письмо по электронной почте. От: Филдворник. Кому: Сара Грейсон. Дата: понедельник, 29 июля 12:01. Тема: Положение дел. Грейсон, представители Айрис по контракту обязаны выполнить оговорённое особое условие. если к 15 декабря ты предоставишь им полный рабочий черновик. Если твоя книга будет продана в количестве менее 100 тысяч экземпляров, Айрис имеет право переиздать другой вариант пятой книги с другим автором. На данный момент Джейн ожидает твоего провала хотя бы по одному из этих пунктов. Не успеешь к сроку, она задействует Монро. Успеешь к сроку, но продажи будут низкими, она задействует Монро. Кроме того, учитывая, что Джейн контролирует рекламу и продвижение твоей книги, она может просто-напросто отказаться выделить на неё достаточных ресурсов, надеясь, что в книжном мире особого отклика не будет, а потом уже вложиться в то, чего хочет она сама. Да, Айрис всё ещё принадлежит мне, но Джейн убедила совет директоров поддержать её и обратиться к Манро, а я, выйдя на пенсию, потерял право вето. Текстовая переписка в понедельник, 29 июня, 12:03. Сара. А вы не можете просто её уволить? Фил. Без поддержки совета директоров не могу. Она хороший работник. Просто боится, что наша главная книга года провалится. Сара. По крайней мере, в этом мы с Джейн на одной волне. Издательство принадлежит вам. А вы не боитесь? Фил. Как ни странно. Нет. Ну ладно. Это уже практически выражение уверенности в её силах в некотором роде. Сара поднялась, сжимая в кулаки занемевшие от напряжения руки. Эта женщина обставила её по всем пунктам. Сара может сделать всё идеально, написать лучший труд жизни. Но аккуратно расставленные мины Джейн всё равно способны всё разнести на кусочки. Натянув беговые кроссовки, она побежала к заливу. Обычно она могла пробежать не больше мили, но сегодня её пришпоривал гнев, так что она не замедлилась и через 2 сердце рвалось наружу из груди. Ноги горели. Через 3 мили она остановилась, еле дыша. Во рту пересохло. Сара попила из фонтанчика и села на скамейке в городском парке. Опустив голову между ног и стараясь отдышаться, её по-прежнему душила злость, но сил двигаться дальше уже не было. Вышла пробежаться крошка Сара. Спросила Берни, появившись перед Сарой в своих всегдашних полиэстеровых брючках с кедами. В руках она держала бумажный пакет. Всё в порядке? заметила тебя из лайбери. Всё хорошо, пробормотала Сара. Приятно слышать. Берни села рядом с Сарой, вытащила из пакета картонную коробочку и раскрыла её. Запахло чем-то божественным. Берни извлекла из пакета ещё и ложку и вручила Саре. Рада, что у тебя всё хорошо. Но мой лобстер-чаудер тебе всё равно не повредит. Сара попробовала суп. Густой, сливочный, мягкие кусочки картошки и лобстера буквально тают на языке. Она уже сколько дней не ела ничего настолько умиротворяющего и радующего душу. Бернадетта так откровенно заулыбалась, словно доподлина знала, какой подарок принесла Сара. Пока Сара ела чаудер, Бернадетта пила кофе с черничным маффином. Если хочешь поговорить, я хорошо умею слушать. «Я страшно нервничаю из-за книги, которую пишу», — призналась Сара. «Оу, а это у нас с часом не пятая книга?» Сара вскинула голову, едва не подавившись, и торопливо проглотила то, что было во рту. «Что вы сказали?» Берни засмеялась и потрепала Сару по колену. «Так я и думала», — она посмотрела на залив и вздохнула. «Таких, как твоя мама была, днем с огнем не найти». Мне её не хватает. Она произнесла это с такой любовью, что Сара неожиданно разрыдалась, совершенно безобразно, до красноты и испарины. Берни всунула ей в руку несколько жёстких салфеток из кафе, вытереть нос и глаза. И руки тоже. До того безобразно она ревела. Сара сама не заметила, как уже изливала Бернадетте душу, и про интриги Джейн, и вообще про всё, что произошло за последние несколько недель. ай фила Джейн родители книгу силы небесные да сколько всего тебе на плечи отолегло тихонько воскликнула Берти похлопывая Сару по спине я так скучаю по маме а иногда как сегодня ужасно злюсь на неё что она загнала меня в эту ситуацию как мне перестать на неё злиться берни доела маффин и отряхнула крошки с колен видит бог Прошлое сложная штука. Наверняка ты своей маме тоже далеко не всё про себя рассказывала. "Причём тут?" Берннев скинула обе руки, останавливая её. "Что же до настоящего?" сказала она, поворачиваясь к Саре и глядя ей прямо в глаза. "Может, перестань уже переживать на свой счёт и просто напиши чёртову книгу?" "Простите?" "Может, это всё вообще не о тебе?" Мама попросила меня написать эту книгу. Конечно же, это обо мне. Это напрашивающееся умозаключение, но я предлагаю другое. Что, если твоя мама просто хотела, чтобы получилась хорошая книга? Не понимаю. Берни улыбнулась и взяла Сару за руку. Забудь пока обо всём прочем. Может, она просто хотела хорошую книгу? А ты способна написать ее хорошо. Но Сара не сдавалась. Берни, чувства у меня самые реальные. И они мне твердят нечто совсем иное. Ничуть не сомневаюсь, что ты испытываешь самые, что ни на есть, реальные чувства. Но это не значит, что они говорят тебе правду. Сара прищурилась. Боюсь, вы не понимаете, что происходит. Может и так. Но со всем моим уважением, может, и ты сама тоже не понимаешь». Сара уронила руки на колени и уставилась на траву, не зная, что ей ответить. Берни стиснула ей локоть. «Ты делаешь глобальные выводы. Придумываешь сама себе смыслы, что твоя мама имела в виду, чего не имела и прочее бла-бла-бла». Сара подтянула коленки к груди и обхватила руками. Но ничего не сказала. Твоя мама попросила тебя написать книгу. Ты согласилась. Прекрати сочинять, что твоя мама пыталась сказать или не говорить, просто напиши, как она просила. И у тебя совершенно нет времени накручивать себя, что там себе делает мисс Зазнайка-редакторша. Ты же занята. Пишешь свою офигительную книжку. Усекла? Берни обняла Сару. Несмотря на грубоватую прямолинейность, в глазах у неё таилось тепло. Сара кивнула, вытерла глаза, сделала глубокий вдох, Берни зашагала обратно на работу. Сара побрела домой, держа голову чуть выше, чем прежде. Что если мама и правда просто-напросто хотела, чтобы книга вышла хорошей и верила, что Сара способна её написать? Что ж, в реальности Сара на самом деле именно этим сейчас и занималась. Писала книгу и каждый день продвигалась вперёд. Остаётся только продолжать в том же духе. И всё-таки, далеко ли уедешь, когда собственные издатели суют палки в колёса. Тем вечером Сара приняла твёрдое решение. Ну да, пусть у вашего романро больше опыта, зато она будет работать усерднее, вставать раньше. писать дольше, внимательнее слушать Фило, переписывать и переписывать свой текст, пока не получится совсем хорошо. Снова, снова и снова. Она сделает всё, что только потребуется. Через 3 дня Бинти прислала ей дверной коврик с лицом Эшра Монро и подушку для кресла с лицом Джейн Харнуа. «Будешь каждый день вытирать ноги Анасяру Эшера, а садясь писать, устраиваться с задницей на гнусной физиономии Джейн? Пусть знает. Все дело в перспективе». Весь следующий месяц Сара писала с утройной энергией. Ко дню труда она одолела уже 18 глав, примерно треть книги. Как ни смотри, заметный прогресс. Темп продвижения Сару радовал. «Проблема была в другом». Текст у неё получался вполне сносным, но не более того. Лучшее, что она слышала от Фила, сводилось к: "Сойдёт, нормально, ничего, давай дальше". Он безжалостно критиковал её главы, раздирал текст в клочки, но после многократного переписывания Сара наконец удостаивалась комментария: "Сойдёт", и они двигались дальше. Как же наконец научиться писать лучше? Уж верно, Эшер Монро пишет не просто «нормально». Фил собирался приехать навестить Сару через три недели, когда она доберется до середины рукописи. Она обвела 20 сентября в календаре ярко-красной ручкой. И чем дальше, тем сильнее этот кружок напоминал ей маленький злобный глаз. Сара сняла календарь со стены и спрятала в ящик стола. Вечером в День труда Сара заказала в Лайбере сэндвич и чай со льдом и устроилась с ними на скамейке в парке. Вдалеке на дороге ей померичился пикап Ника. Грудь мгновенно всё сжалась. Тревога оказалась сложной. Сара до сих пор чувствовала себя дурой, что отказала ему месяц назад. Сама же первая улыбнулась за ланчем, сказала, что он совершенно не чужой, и потом он к ней заглянул, и они так отлично поговорили, а потом он её пригласил, и она чуть не задохнулась. С тех пор они несколько раз пересекались. Он починил ей посудомойку. Они обсудили любимый парк в Верхнем Вестсайде. Она почти пригласила его остаться на ужин, но потом передумала. И с тех пор практически не видела. Берни сказала, в университете сейчас работа не в проворот, студенты съезжаются. И улыбнулась, явно подразумевая, что уж кто-кто, а Сара Ника совершенно понимает, потому что тоже работала в университете. Сара отпила чая. Впереди на газоне лежала пара. Женщина положила голову на грудь партнера, а он ласково смахнул у нее с лица прядку волос. Сара представила себе, что это она лежит на широкой груди Ника, слушая, как он дышит в такт её дыханию. Она встряхнула головой. Самый вероятный сценарий всё было бы как с Майком, который неизменно оставлял её опустошённой, а не исполненной жизни и радости. Совсем как дырявый матрас. Сколько ни заклеивай, сколько ни поддувай, всё равно к утру окажешься на полу. Когда Сара заказывала миндальное мороженое в CJ, на глаза ей снова попалось объявление про группу литературного мастерства, ту самую в университете, куда приглашали всех желающих. Группа начиналась завтра, а после 6 недель в Мэне Сара готова была ухватиться за что угодно, вообще что угодно, лишь бы немного подтянуть свой уровень. феил бы меня убил. Она уже спрашивала у него в Нью-Йорке, нельзя ли ей походить в какую-нибудь писательскую мастерскую, но он зарубил идею на корню. Сказал: "Слишком рискованно, нужна строжайшая анонимность". И, конечно, был прав. Но может, есть способ минимизировать риск? "Да просто иди и поучаствуй", заявила Бинтисария по FaceTime чуть позже. "Если группа хорошая, может принести огромную пользу". Никто даже не узнает, кто я такая, добавила Сара. Вот именно. Просто писатель-любитель. Пишу фанфик как хобби. Собственно, практически чистая правда.